Студия Медиакнига представляет Андрей Красников Темные боги, Отблеск величия. Читает Владимир Голицын Глава 1 В каждом из нас живет частичка Бога, и когда мы приходим в другой мир, вместе с нами туда является Бог, меланхолично сообщил Нурлан, провожая взглядом выпорхнувшую из зарослей полыни печугу а забранные души приобщают его к новому энергетическому плану, открывая путь для вторжения. Так что ты можешь считать себя разведчиком, ведущим за собой целую армию. Собственно говоря, именно для этого мы и нужны. В храме ничего такого не говорили. Само собой не говорили. Атерна предпочитает помалкивать обо всем, что не связано с начальным обучением. Это я заметил. Скажите, а как тогда вы сами об этом узнали? Когда придет время для награды, ты можешь выбрать вместо нее обычный разговор и задать своей богине те вопросы, которые тебя волнуют. Она ответит. Интересно. Рахала осталась далеко за нашими спинами, окружавшие ее скалы подернулись дымкой и превратились в колеблющийся на горизонте мираж, а вокруг раскинулась заросшая травой степь. В чистом голубом небе ярко сияло теплое и ласковое солнце, до ушей доносилось веселое щебетание какой-то птицы, мимо нас время от времени пролетали упитанные черные мухи. Ничто не напоминало о произошедших несколько часов назад событиях. Ничто, кроме лысого спутника, беззаботно вышагивавшего рядом со мной». Напряжение, сковывавшее меня последние два или три дня, неохотно разжимало свои цепкие пальцы. В голове медленно, но верно зрело осознание того, что угроза действительно миновала. Большинство врагов отправились на тот свет, несколько уцелевших сбежали и больше не представляли из себя реальной опасности, а потусторонние твари, одержимые и другие хищники, остались в городе. Короче говоря, Мне удалось-таки выкрутиться из организованной арамом ловушки, хотя верилась в это до сих пор с трудом. «Уже зажило?» «Что?» «Раны, говорю, зажили?» — повторил вопрос Нурлан. «Или еще нет?» Я прислушался к собственным ощущениям и внезапно понял, что чувствую себя на удивление хорошо. Обожженная кожа перестала зудеть, ноги больше не страдали от ссадин и мозолей, а температура вернулась в норму. Взамен пришло надоедливое чувство голода вместе с характерной слабостью, но захваченные в лагере припасы позволяли не обращать на это внимания. Одним словом, я выздоравливал, причем ударными темпами. «Подождите-ка минутку». Лысый с интересом проследил за тем, как я скидываю рюкзак и расстегиваю куртку, после чего внимательно рассмотрел оставленные оборотнем царапины и уважительно хмыкнул «Шикарные метки. Малук?» «Он самый», — поморщился я, осторожно трогая корочку на верхней ране. «Еще болит, зараза». «Молодец, что решил исцеление взять», — неожиданно расщедрился на похвалу мой новый товарищ. «Я вот до последнего тянул. Думал, что бессмертен». «Понимаю. А есть что-нибудь еще в таком же роде? Обязательное?» «Да нет здесь ничего обязательного». Норлан от души зевнул и как следует потянулся, разминая уставшие мышцы. Сосредотачиваешься на том, чего тебе не хватает в настоящий момент. Постепенно убираешь самые слабые места, а затем начинаешь мечтать о должности придворного волшебника в каком-нибудь жирном королевстве. Или о небольшом гореме. Тут уж на что фантазии хватит. Я собирался повысить скорость реакции. Хорошая мысль. Несмотря на подчеркнутое дружелюбие спутника, разговор упорно не клеился. Хотя я был искренне благодарен лысому за помощь в критической ситуации, где-то глубоко внутри меня ворочался крошечный червячок сомнения, не позволявший сходу записать своего спасителя в вечные друзья. Как-никак, изначально он отвел мне роль самой обычной приманки, ни единым словом не предупредив о грядущих неприятностях. Да и спас лишь благодаря тому, что звезды на небе сошлись каким-то абсолютно умопомрачительным образом. «Если бы меня там убили, для вас ничего бы не изменилось, верно?» «У каждого из нас свой путь, Макс», – выразительно поморщился собеседник. «Я рад тому, что мы плечом к плечу сражались против общего врага. Я рад тому, что ты остался жив. И больше ничего». «Хорошо». На кой черт мне потребовалось обсуждать эту щекотливую тему именно здесь и сейчас, было не совсем ясно. Однако после ответа Нурлана на душе все равно стало чуточку спокойнее. Вопреки смутным опасениям, товарищ не затребовал от меня какой-то особой благодарности, не попытался создать вокруг себя героический образ, а просто сказал правду. Возможно, частичную, но все же правду». Если когда-нибудь в будущем я смогу вам помочь, то сделаю это с радостью. Спасибо, Макс. Я запомню. Следующие 30 или 40 минут мы молча двигались в сторону далекой Алса-Хамры, следя за тем, как ветер гоняет по травяному морю длинные пологие волны. О чем думал мой спутник, было неизвестно – Я же занимался тем, что старался упорядочить полученную ранее информацию и хоть как-то спланировать собственное будущее. Учитывая внезапно оборвавшуюся карьеру авантюриста и новый виток неопределенности, для этого сейчас было самое что ни на есть подходящее время. Только привыкнешь, а тут, блин, ты о чем? Да нет, просто думаю. Хотя новость о грядущей командировке в иные миры сняла множество вопросов касательно нашего обучения, она же породила вполне объяснимую тревогу. Я успел свыкнуться с текущей реальностью, кое-как адаптировался к местному обществу и абсолютно не горел желанием отправляться куда-либо еще. Тем более внезапно по прихоти выбранной в качестве покровителя богини. «Вы сказали, что нас кинут в другой мир. Не знаете, когда это произойдет?» «Понятия не имею». Тут же отозвался Лысый. Это решает Бог. Но какие-нибудь общие признаки есть? мне это откуда знать? Меня еще никто никуда не отправлял. Логично. Если верить товарищу, действия наших работодателей очень сильно напоминали поведение раковой опухоли, прочно укоренившейся где-то на задворках организма и теперь целенаправленно разбрасывающей повсюду свои метастазы. Такое сравнение выглядело достаточно гадким, чувствовать себя переносчиком смертельного вируса было неприятно, однако я уже осознал, что уклониться от навязанной мне роли все равно не получится. Следовательно, забивать себе голову лишними переживаниями не имело абсолютно никакого смысла. «Вы давно живете в этом мире?» «Больше года». «И сколько раз брали уровень?» «То есть, сколько раз вам давали награду?» «Не знаю». Лысый недоуменно пожал плечами, а затем сплюнул себе под ноги. «Раз двадцать, наверное, или 25. пять. Солидно». Учитывая ту скорость, с которой Нурлан уничтожал своих противников, достигнутый им прогресс действительно впечатлял. Передо мной был чуть ли не идеальный воин, органично встроивший в свой арсенал какие-то магические фокусы. Весьма и весьма эффективный, кстати говоря. «Я видел, как вы пользовались магией. Это сложно, если не секрет?» «Со временем привыкнешь. У тебя ведь тоже было какое-то заклинание?» «Это не заклинание, часть ауры». А «Аскетом решил стать, значит», — понимающий кивнул собеседник. «В этом тоже есть смысл». «Но магия лучше?» «Ты сам решаешь, что для тебя лучше». «Это понятно, но все же». «Достичь серьезных результатов можно любыми способами. Главное, чтобы они тебе подходили». «Ясно». К сожалению, затеянный мною разговор постепенно скатился до пережевывания банальных истин и спустя какое-то время опять затух. Делиться секретами ремесла Нурлан не торопился, общаться на личные темы не хотелось уже мне, а других точек взаимодействия у нас не нашлось. Обмениваясь редкими и ничего не значащими фразами, мы добрались до одной из заброшенных деревушек, устроили там короткий привал, а затем отправились к Серой речке. «Завтра в Алсахамру вернемся», – нарушил затянувшееся молчание Лысый. «Уже решил, чем займешься?» «Еще думаю». «Можем поохотиться вместе. Жрецов тут хватает». Предложение о сотрудничестве выглядело довольно-таки заманчивым, но возвращаться в долину и ловить там адептов, павших богов, я пока что не собирался. Как говорится, хватило и одного раза. Вдобавок, присутствие Нурлана странным образом действовало мне на нервы, заставляя испытывать необъяснимый дискомфорт. И с каждым часом это ощущение только усиливалось. «Нет, извините, лучше поеду на юг». «Воевать собрался?» Там будет трудно. Знаю. Откровенно говоря, никакого четкого решения о своем будущем я до сих пор не принял, но в качестве отмазки такой вариант смотрелся ничем не хуже любого другого. Скажите, наши боги между собой не враждуют? Нет, а что такое? Просто интересно. У них сотрудничество. Объединяются против общих недругов. Ясно. После того, как я начал более внимательно следить за своими эмоциями, выявленная проблема стала очевидной. Если утром мне удавалось совершенно спокойно общаться с лысом, а после обеда внутреннее неудобство только зародилось и не доставляло особых забот, то ближе к вечеру дискомфорт начал переходить все допустимые границы. Не помогали ни внутренние монологи, ни прокачка божественной силы, ни попытки воззвать к логике. В конце концов, Я не выдержал и решил обсудить ситуацию с Нурланом. «Нужно поговорить. Вы ничего не замечаете?» Спутник насторожился, окинул горизонт внимательным взглядом, после чего развернулся в мою сторону. «Нет, что-то случилось». «У меня появилось странное чувство, как будто мне обязательно нужно от вас уйти, просто для того, чтобы не быть рядом. И это чувство все время растет». Вопреки ожиданиям, лысый ни капли не удивился и не рассердился, лишь задумчиво поскреб макушку, а потом грустно хмыкнул. Вот значит, к чему эти вопросы. Слышал о такой проблеме, но сам раньше не сталкивался. Проблема? Конфликт божественных сил. Я еще не научился полностью скрывать ауру Бога, а ты не умеешь защищать свой разум. Отсюда и неудобство. Это не опасно? Насколько я знаю, нет, просто неприятно. А вы, получается, свой разум защитили? И тебе советую. Я вспомнил о проведенной лакарсис психокоррекции, а затем, в свою очередь, почесал затылок. Учитывая возможности встреченных в Рахале тварей, происки различного рода магов и действия самой богини, ментальная неуязвимость выглядела очень полезной способностью. Но просить ее у того, кто без всякого стеснения сам копался в моей голове, эта мысль, как и раньше, вызывала у меня стойкое неприятие. Правда, альтернативных вариантов мне пока что никто не предлагал. Во время обучения мы жили вместе с одной девушкой. Ничего такого не происходило. «Извини, парень, я не могу знать всего». «Да, конечно». Долгий и утомительный день постепенно заканчивался. Неспешно двигавшееся по небу солнце прикоснулось к краю земли, разрисовало висевшие над нами облака во все оттенки оранжевого цвета, разбросало повсюду длинные тени и украсило воды серой речки веселыми желтыми бликами. Спустя еще четверть часа пылающий золотом диск окончательно скрылся из виду, и мы остановились на ночлег, выбрав для обустройства лагеря свободную от кустов площадку. В целях безопасности разжигать даже самый маленький костер Нурлан запретил. Так что вечерняя трапеза получилась быстрой и невкусной. Впрочем, это обстоятельство волновало меня достаточно слабо. Кое-как запихнув в себя дозу перемешанного с водой мясного порошка, я отодвинулся от спутника на максимально возможное расстояние. Закутался в плащ, после чего буквально провалился в сон. Ночь прошла спокойно. Но утром неприятные чувства вернулись в утроенном объеме. Теперь беззаботно возившийся со своим рюкзаком лысый казался мне воплощением мирового зла. Испуганный мозг нашептывал, что я должен как можно скорее избавиться от его общества, а все остальные заботы на этом фоне теряли какое-либо значение. Разумеется, говорить о хоть сколько-нибудь долгосрочном сотрудничестве в подобных условиях было нельзя. Для начала следовало тщательно поработать с собственной психикой и защитить ее от внешнего влияния. «Это клиника». «Что, совсем плохо?» С легкостью угадал причину моего плохого настроения спутник. «Интересно, как ты теперь с любимой общаться станешь? Или вы оба лакарсис служите?» «Нет». «Тогда проблем не избежать». «Давайте не будем об этом». Как скажешь, парень, как скажешь. Думать о Минелле мне действительно не хотелось. Собственно говоря, на данный момент мне хотелось только одного. Любой ценой избавиться от компаньона, дойти до приюта, после чего как следует отдохнуть. Такой скудный набор желаний выглядел максимально эгоистичным и неблагодарным по отношению к спасшему мою шкуру товарищу. Однако это волновало меня в самую последнюю очередь. — Ладно, идем, — сжалился Нурлан. — Вижу, что тебе не имется. — Извините, это очень сильно давит на мозги. — Верю, идем. Финальная часть перехода оказалась заполнена тоскливым дождем. За ночь природа спохватилась, вспомнила, что на дворе уже давно стоит осень и развесила по всему небу бесконечные полотнища тяжелых сизых туч, спустя какое-то время начавших поливать нас мерзкой изморосью. Хорошо еще, что на этот раз Лысый пренебрег осторожностью и не захотел сворачивать с удобной дороги. Продираться сквозь заросли мокрой травы ради спасения от неких гипотетических бандитов меня совершенно не тянуло. К счастью, эта беспечность ни к чему не привела. Разбойников, которых так сильно опасался Арам, нам не встретилось. Длившаяся несколько тоскливых часов путешествия оказалось совершенно безопасным и закончилось в непосредственной близости от приюта. Впрочем, идти туда вместе со мной, Нурлан отказался. «Не люблю маячить у всех на виду. Если хочешь, подожду, пока вещи заберешь». «Спасибо, но я лучше отдохну, денек, и с мыслями соберусь». «Ну, как знаешь. Удачи». «И вам тоже». Никакой реальной нужды в том, чтобы ночевать именно здесь у меня не было. Но желание окончательно расстаться с товарищем перевесило все прочие аргументы. Его общество – Продолжала доставлять мне вполне реальное неудобство. И когда поблескивавшая от влаги лысина скрылась из виду, на душе тут же стало легче. Проводив удаляющуюся фигуру долгим взглядом, я мотнул головой, встряхнулся, а потом направился к гостеприимно распахнутым воротам. Миновал их, зашел в главное здание и остановился возле местного администратора представительного седовласого мужика, непонятно зачем нацепившего на себя потертый дорожный костюм. Возможно, таким образом владелец заведения старался подчеркнуть свое единение с бродящими по долине авантюристами. Или же у его работника попросту не было денег на другой наряд. «Слушаю вас. Хочу забрать вещи, переночевать и помыться, и поесть». «Разумеется, за один золотой мы можем предложить вам... Полный набор услуг, включая стирку белья и заточку оружия. Если пожелаете, одна из наших девочек поможет вам расслабиться. Но это стоит еще одну монету. Деньги у меня были. После сбора и раздела трофеев на мою долю пришлось целых пять золотых. Однако тратить их на проституток я пока что не собирался. Сегодня обойдусь без девочки. Вот, держите». Забрав плату и сделав соответствующую отметку в толстой тетрадке, администратор выдал мне ключ, на всякий случай объяснил несложные правила поведения, затем направил в хранилище. Действовавшие там порядки оказались чуть сложнее. Ответственный за сохранность переданных ему вещей здоровяк долго сверял мою внешность с имевшимися в книге данными, но не удовлетворился этим и начал задавать дополнительные вопросы. — Расскажи, из какой то группы? — Из группы Арама, прозвище у него Шелковый, кажется. — Новичок? — Да. — Как давно в долину ушли? — Черт его знает, неделю назад вроде бы, плюс-минус день. — Где все остальные? — Погибли в Рахале. — Каким образом? — Мне кажется, вы слишком много на себя берете. То, что случилось в долине, вас не касается. Здоровяк окинул меня не самым добрым взглядом, однако все же кивнул. «Это верно, но тогда вещи твоих спутников останутся у нас». В первое мгновение я не придал особого значения его словам и собрался было от них отмахнуться, но затем более приземленные соображения одержали верх. Как-никак, сбережения предавших меня людей могли стать очень хорошей компенсацией за все пережитое. И если для их получения требовалось всего лишь рассказать о произошедшем, то любой ценой хранить тайну не имело никакого смысла. Подождите, мне плохо знакомы ваши порядки, я действительно могу забрать вещи погибших? Можете, если не найдутся прямые наследники. Но только после того, как расскажете всю историю, а кто-нибудь еще ее подтвердит. Или спустя месяц после этого момента но за хранение вещей в течение месяца придется заплатить. Понятно, тогда рассказываю. Арам и его товарищи взяли меня к себе только для того, чтобы продать какому-то жрецу для жертвоприношения. Я сбежал в Рахалу, но они бросились в погоню. Мне помогло то, что я служу богине Лакарсис и не боюсь потусторонних тварей. Короче говоря, я там выжил, а они нет. Хорошо. Ничуть не удивившийся моей истории собеседник склонился над книгой и принялся что-то быстро в нее записывать. Тела остались? Кирен умерла в лагере, так что ее можно найти. Сканона и Галена растворил одержимый маг, остались только кости. Арам погиб в центре города, но его труп наверняка сожрали. Хорошо. Здоровяк захлопнул свой талмут и выпрямился. Если никто из группы не явится сюда в течение месяца, можешь возвращаться и забирать их барахло. У тебя будет неделя. Дальше мы его реализуем. Понял. Шмотки сейчас принесу. Получив обратно свою земную одежду, я заглянул в баню, как следует вымылся, отдал прачке грязные вещи, после чего взял на кухне подготовленный специально для меня поднос с едой и ушел в номер лег там на кровать, уставился в маленькое окошко и принялся следить за плывущими по небу тучами. Все наконец-то закончилось. Эта банальная мысль упорно кружилась возле меня, но принять ее целиком и полностью было очень сложно. В памяти то и дело всплывали эпизоды недавнего боя, уши словно наяву слышали крики умирающих людей, кожа ощущала прикосновение иллюзорного огня, а перед глазами настойчиво маячил образ, покончивший с собой Кирен. Почему-то именно эта картина не давала мне покоя больше других. Наверное, именно так и должен был проявляться посттравматический синдром. И здесь следовало поблагодарить Лакарсис за вовремя установленный ею эмоциональный барьер. Без него наверняка было бы еще хуже. «К черту!» В конце концов, пробормотал я, берясь за кружку с пивом. «К черту!» Увы, но стремление залить воспоминания алкоголем не принесло ничего хорошего. С каждым новым глотком в моем сознании лишь распахивались новые двери, за которыми маячили тени недавнего прошлого. Рассекаемая мечом плоть, брызги крови на грязной мостовой, застывшие глаза безглавленного с канона, вырывающиеся из окон клубы пламени — Ужас в глазах прощающегося с душой Галена, хотя по отдельности все эти вещи не вызывали у меня каких-то особых эмоций, по совокупности они мощно давили на психику, заставляя искать спасение на дне стакана. Думаю, я только сейчас начал в полной мере осознавать, через что прошел и что могло случиться, не окажись у меня под рукой спасительного заклинания. Ничего приятного в этих мыслях не было. К черту! За первой кружкой последовала вторая. Затем я принес из кухни целый кувшин пива, после чего вспомнил о еде и взялся опустошать тарелки, сдабривая нехитрую снеть лошадиными дозами горьковатого напитка. Мрачная пьянка продолжалась около часа, но в конце концов меня ожидаемо сморило. Емкость с пивом была отставлена в сторону, под головой сама собой оказалась мягкая и уютная подушка, а вокруг сомкнулась благословенная тьма. Следующее утро принесло с собой легкую головную боль, такую же легкую тошноту и неудержимое желание сходить в туалет. К счастью, уборная нашлась совсем неподалеку, а остатков выдохшегося за ночь пива хватило для того, чтобы освежить страдающий от похмелья организм. Немного придя в себя и доев вчерашний ужин, я побрился, забрал выстиранную одежду выпил кружку кваса в местном ресторанчике, понаблюдал за группой собирающихся в поход авантюристов, а затем направился обратно в номер. Всем вокруг было совершенно плевать на то, что совсем недавно я убил несколько человек. Встретившийся по дороге администратор держался точно так же, как и вчера. За порогом комнаты не толпились жаждущие моей крови стражники, другие постояльцы не обращали на меня никакого внимания. Жизнь шла своим чередом. Наверное, для средневекового общества это было в порядке вещей. «Ладно», — вздохнул я, глядя на заполненный неаппетитными объедками под нос. «А что дальше-то?» Хотя терзавшие меня прошлым вечером воспоминания заметно сгладились и отошли на второй план, повторять неудачный опыт и возвращаться в долину мне все еще не хотелось. Для этого нужно было искать новый отряд, выполнять черновую работу и доказывать свое право на уважительные отношения. А прошедшая неделя внушила мне стойкое отвращение к подобным вещам. Учитывая уже имевшиеся у меня навыки и способности проводника душ, я абсолютно точно мог добиться чего-то гораздо более впечатляющего. Например, стать солдатом в одной из южных армий, получив тем самым неограниченные возможности для развития. Этот вариант – рассматривался мною далеко не в первый раз, но раньше я считал, что не готов оказаться на поле брани. Теперь ситуация изменилась. Получив вполне реальный боевой опыт и справившись с несколькими опытными врагами, я уже не чувствовал себя грушей для битья. Разум подсказывал, что такого рода уверенность имеет мало общего с объективной реальностью, однако факт оставался фактом. Я дрался, я убивал. Я побеждал, и на этом фоне карьера наемника смотрелась достаточно выигрышно. Тем более, что сейчас меня интересовали даже не деньги, а свободный доступ к душам поверженных врагов. Где-то в глубинах сознания шевельнулось искреннее удивление от столь циничного подхода к чужим жизням, но я с легкостью от него отмахнулся. Вокруг был чересчур жестокий мир, чтобы упорно размазывать по лицу розовые сопли, играя в преисполненного добродетели святошу. Мне требовалось в кратчайшие сроки стать как можно сильнее, а война являлась для этого самой лучшей площадкой из возможных. Причем абсолютно легальной. Несмотря на стойкую внутреннюю убежденность в том, что путешествие к южным берегам является оптимальным выбором, Я еще час обдумывал различные варианты, стараясь учесть все маломальски важные детали. Но затем принял окончательное решение, упаковал рюкзак и вышел из комнаты. Арендовать лошадь мне не удалось ввиду слишком низкого кредитного рейтинга и связанного с этим неподъемного залога, поэтому добираться до Алса Хамры пришлось своим ходом. Впрочем, это не стало глобальной трудностью, Спустя несколько часов неторопливой ходьбы я увидел впереди знакомые стены, а еще минут через двадцать заплатил дежурившим у ворот стражникам традиционную пошлину и оказался в городе. Смотреть на беззаботно гуляющих по улицам и без опаски заходящих в дома людей было довольно-таки странно. Несколько проведенных в Рахале дней накрепко вбили мне в голову, что любое открытое пространство – может выдать тебя врагу, а любое здание может стать смертельной ловушкой. Вернуться же к нормальному восприятию мира спустя всего двое суток после пережитой в долине заварушки оказалось чересчур сложно. «Красавчик, хочешь развлечься?» Я с трудом оторвал взгляд от болтавшейся на соседнем здании вывески, после чего уставился на задавшую вопрос женщину. Та оказалась весьма симпатичной, Но неряшливо сделанный макияж, темные круги под глазами, а также потрепанное платье серьезно портили общее впечатление. Равно как и вполне очевидный социальный статус незнакомки. 30 серебрянок. Без лишних церемоний, продолжила собеседница. Но для такого ладного парня могу сделать скидку. 25. Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз. «Не знаешь, от чего отказываешься, красавчик?» «Знаю, но сейчас некогда, извините». Кое-как отвязавшись от назойливой путаны, я еще немного погулял по городу, а затем решился и свернул в сторону казарм. Желание рассказать о произошедшем в Рахале было слегка иррациональным, однако мне очень хотелось это сделать, то ли ради официальной индульгенции, то ли ради проверки уровня своей безнаказанности за совершенное убийство. Наверное, подобные чувства испытывал незабвенный Раскольников. «Добрый день!» «Добрый», — согласился дежуривший у входа часовой. «По какому делу?» «Мне нужно рассказать о нападении». «Чего?» — лицо стражника отразило максимальную степень удивления. «Здесь у нас в городе?» «Нет, в долине». «А, понятно». «Меня решили...» «Стой, стой!» Воин поспешно вскинул руку, обрывая мой рассказ. «Мы занимаемся городом, ясно? Если вам приспичило подцапаться в долине, то это ваше дело, хоть поубивайте там друг друга». «Да, мне пришлось убить несколько человек». «И что?» «Ну, не знаю, думал, это важно». «Ты ошибся». Нужная мне индульгенция была получена в кратчайшие сроки, но легче на душе от этого не стало. С другой стороны... Теперь у меня не осталось ни одной вменяемой причины для того, чтобы терроризировать собеседника своими признаниями и откровениями. «Ладно, а вы не подскажете, как можно добраться до побережья? Слышал, туда сплавляются по реке? К купцам сходи». «Хорошо, спасибо». Следующие несколько часов я потратил на то, чтобы освежить воспоминания о местной жизни – разобраться в текущем положении дела а также узнать все нюансы запланированного путешествия. Увы, но на этом этапе возникли первые трудности. Так как вступать в ряды охранников я не хотел, мой статус автоматически приравнялся к обычному пассажирскому, а это подразумевало покупку билета. Если дорога от Арсана до Алса-Хамры некогда обошлась мне всего в 25 серебрянок, то сплав к столице ближайшего султаната потянул уже на два золотых. «Путь длинный», – равнодушно пожал плечами в ответ на мое справедливое возмущение один из купцов. «Сначала до Ледяной доехать надо, от разбойников отбиться. Потом за баржу заплатить, место свободное там выделить. Опять же, по дороге всякое бывает, да и места начнутся беспокойные. Кормежку еще не забудь, она тоже денег стоит». Может, за полтора договоримся? Не договоримся, и без тебя забот хватает. Дальнейшие поиски ничего не изменили, хотя я добросовестно обошел половину Алсахамры и разыскал еще двух собиравшихся к морю торговцев. Ценник у них оказался тем же самым. на Налицо был явный монопольный сговор, однако повлиять на ситуацию у меня не было никакой возможности. Охранники вам не нужны? Я служу Локарсис и могу оказаться полезным. «Нет, охранники не нужны». «Ладно, черт с ним. Когда отправляетесь?» «Через два дня». Лишившись большей части своего состояния, но получив взамен традиционную печать и пассажирское место, я еще чуть-чуть погулял по городу, а затем остановился в первой попавшейся таверне. Купил у выскочившей навстречу разносчицы кружку пива и тарелку чесночных сухариков. Обосновался за самым дальним столиком, после чего снова задумался о будущем. Дорога до ледяной реки занимала примерно два дня. Сплав до столицы нужного мне государства еще пять или шесть. А учитывая задержку перед началом пути, попасть в конечную точку маршрута я должен был только через 10 суток вполне достаточное время для того, чтобы найти среди попутчиков болтливого собеседника, узнать от него всю необходимую информацию о текущих войнах и уже после этого скорректировать свои довольно-таки сумбурные планы. Значит, промежуточную цель можно было считать выполненной.